Непривычного покроя далматику с накинутой поверх казулой, но не такой, какую Курт привык видеть на священниках, а чем-то похожей на греческую «фелонне», подсказала память охотно. Но пошитый в какой-то своеобразной, незнакомой манере, неуместно чистая, белая, как молочная пена, альба Почти скрывала ноги в легких башмаках. «Кто ты?» Отчего-то не сразу совладав с собственным голосом, бросил Курт резко. Старик вздохнул, медленно огладив курчевую длинную бороду, в которой сквозь седину все еще упрямо пробивалась былая чернота. И стало видно, что окантовка его белых рукавов расшита узором, изображающим смутно знакомое и, вместе с тем, никогда прежде не виденное, то ли животное, то ли птицу, нечто среднее между сфинксом и виверной? Неправильный вопрос. Отозвался старик, и на смешливый взгляд миндалевидных, темно-карих глаз уставился на майстра-инквизитора с каким-то отеческим сожалением –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 В ней не было нереально, чётко проговаривая каждый из звук, произнёс Курт, снова подняв глаза к старику, молча ждущему, пока он ответит. Всё это не реальность, любопытное предположение, кивнул незнакомец, задумчиво оглядевшись.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 Вы мысленно отложили оружие, и оно возникло там, где и располагалось, в той самой реальности, за которую вы так цепляетесь. — Что тут происходит? — Снова неверный вопрос, — заметил старик укоризненно. — Вы не замечали, майстер-инквизитор, что существенная часть ваших проблем в том числе и служебных, в том, что вы нередко знаете множество ответов, но задавать к ним нужные вопросы умеете не всегда. Оттого и случаются эти ваши озарения, столь прославившие вас, но оттого же они и являются вашим единственным достоинством». «Без них следователь из вас был бы совершенно никудышный». «Это Клепот?» Никак не ответив, спросил Курт, и незнакомец снова отозвался глубоким кивком. «И это ваше предположение тоже понятно?» «Согласен. Есть что-то общее. Но нет. Место, в котором мы с вами и вашими друзьями находимся...»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 Или это результат прорыва твари хаоса в наш мир? И сейчас я просто стою в соборе и говорю сам с собой, в то время как Ян и Несель пытаются понять, что происходит. А отец Людвиг окончательно уверился в моем сумасшествии. — Это еще одна полезная ваша черта, майстер-инквизитор, — вздохнул старик. — Полезная, но все же вредная во многом.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 «Уверяй его и себя, что просто бредите наяву!» «Ит-эст...» est, недоверчиво произнес Курт. «Ты хочешь сказать, что и есть тот самый Спаситель? Тогда почему ты здесь и тратишь время на треп со мной, а не идешь загонять обратно в бездно тварь, шагающую по городу?» «Время!»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 Если рассуждать, исходя из уже известных вам фактов, майстер-инквизитор, то того самого возвращения власти старых богов, о которых он вам столь пафосно вещал много лет назад. «Ты видишь мои мысли и отвечаешь мне ими на мои же вопросы», — уточнил Курт и, помедлив, договорил. «Или ты сам тоже моя мысль».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 Покривился корт, и святой отец спрятался под скамейкой. Думаю, людей, молящихся об ангелах, господнем пришествии и о чем угодно, в минуту явления этого многоглазого чудища было предостаточно, однако этот каменный истукан даже не почесался. — О чем угодно! — серьезно повторил Мельхиор с расстановкой.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 а не прикрывать еретиков от последствий ими же избранной ереси, коей они верились по своему выбору. Господь милостив, и когда-то ради нескольких праведников, он был готов пощадить Содом целиком. Сегодня и здесь весь этот город мог бы быть спасен, если б нашелся всего один, сумевший осознать,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 Так душа принимает ересь. Так ересь становится брешью в обороне души, через которую проникают мерзкие идейки и дурные поступки. Сколько таких историй было за годы вашей службы? Большинство вынуждено признал Курт, историк Кивнау, И будет так же впредь, майстер-инквизитор. Так значит...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 «Стоит кому-нибудь честь вас, по меньшей мере, не хуже прочих, и вы встаете на дебы «Вот уж уволь!» — сухо отозвался Курт. «Для подобных бесед мне вполне достаточно броны Да тут еще готер воспылала воспитательно-проповедческим пылом. Без душеведства со стороны неведомой сущности я как-нибудь обойдусь».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 Уточнил Курт, и старик тихо засмеялся. «Веселый в этом вопросе!» Констатировал он благодушно, тут же снова посерьезнев и коротко отозвался. «Это факт. Не больше и не меньше. И что я должен сказать или сделать? А это вам следует понять самому. Почему?»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 Измышления, переменившиеся с веками предания или попытка ввести в заблуждение. падший ангел, один из богов-язычников», — медленно проговорил Курт и, помолчав, уточнил. «Только один или все они и есть бывшие воины небесной армии? Вы сегодня поразительно часто задаете вопросы».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 Нарочито подражает то ли проповеднику, то ли увлеченному минизингеру. Когда-то Господь создал ангелов и создал человека. И как вы знаете, майстер-инквизитор, он призвал ангелов поклониться своему творению. Ведь ангелы были просто созданиями, творением Господним. А человек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 Кто-то черный, разрушительный, а кто-то напротив. Чему может позавидовать созданное из чистого разума и света существо в грешной, смертной, слабой твари? Разнообразие, майстер-инквизитор. Разнообразие и свобода, и даже наши слабости. Да, да, началось с малого.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 оставались в полном осознании того, от чего пытались отказаться. Пытались и не смогли. Им, тем, кто не присоединился к Люциферу, было еще тяжелее, ведь у них не было ненависти к Господу, которая помогала восставшим ангелам затмевать любовь к нему и отчасти менять их сущность.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 такие легенды тоже есть такие легенды тоже есть снова повторил Мельхиор. однако именно сейчас и именно для вас майстер инквизитор они не имеют значения и злободневности ибо вы столкнулись не с ними а я здесь не для того чтобы раскрывать вам все до единой тайные мироздания а для того чтобы помочь совладать с конкретной угрозой. Будете слушать дальше, или дальше расскажете сами?» «Сам», — кивнул Курт и, помедлив, уверенно продолжил. Без поддержки божественной благодати ангелы начали слабеть, а они привыкли к силе, и такой духовный голод их вовсе не устраивал.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 Если припомнить того самого моего приятеля, которого ты помянул в начале нашего разговора, он мог бы сказать так. И их капиталы начали истекать, и им по заре требовался Акси и ОНР, взамен сбежавших к монополисту. На худой конец — взаимодавец. И источник дохода нашелся там, где средств без счета. Вот только за каждый грош приходится не отделываться мелкими подачками».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 что одну тварь он все-таки сюда протащил. Так же негромко, но уже уверенней отозвался он. «Видимо, не столь разрушительные сути и более сдержанные, если до нас не дошло сведений о каких-то невероятных событиях. Но, как бы там ни было, где-то здесь, среди людей, уже есть один из них». «Прекрасно», — повторил Мельхиор тихо и серьезно.